Почему он так и не смог добиться? Железнодорожная администрация и та толком ничего не знала. На вокзале незаметно было никакого волнения. Железнодорожники предполагали, что произошло крушение между Байфлетом и узловой станцией Уокинг. Вечерние поезда, шедшие обычно через Уокинг, направлялись через Вирджиния-Уотер или Гилдфорд. Много хлопот доставило железнодорожникам перемена маршрута экскурсии саут и Портсмусской воскресной лиги.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 В черти направлены разъезды гусар. Марсиане, по-видимому, медленно продвигаются к черти или винзору. В западном Саре царит тревога. Возводятся земляные укрепления, чтобы преградить доступ к Лондону. Это было напечатано в Сан-Дисан, а в рефере остроумный флитанист писал, что все это смахивает на панику в деревне, где неожиданно разбежался кочующий зверинец.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 На Веллингтон-Стрит брат увидел бойких газетчиков, которые только что выбежали с Флит-Стрит с еще сырыми газетами, испещренными ошеломляющими заголовками. Ужасная катастрофа! Выкрикивали они наперебой на перебой на Веллингтон-Стрит. Бой под Уэйбриджем. Подробное описание, марсиане отброшены, Лондон в опасности. Брату пришлось заплатить три пенса за номер газеты.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 Брат читал и перечитывал газету. Тревога обо мне все росла. Он не мог успокоиться, и после ужина снова пошел бесцельно бродить по городу. Потом вернулся и тщетно попытался засесть за свои записи лекции. Он лег спать после полуночи, ему снились зловещие сны. Но не прошло и двух часов, как его разбудил стук дверных молоточков, топанье ног по мостовой, отдаленный барабанный бой и звон колоколов.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 В квартирах нижнего этажа, во всех соседних домах и дальше в парк Террасис и на сотни других улиц этой части Мэри Льбона, в районе Вестбер-парка и Сент-Панкраса, на западе и на севере в Кильберне, Сент-Джонс-Вуди и Хэмстеде, на востоке в Шордичи, Хейбери, Хагерстоне и Хокстоне, на всем громадном протяжении Лондона, от Иллинга до Истхэма, люди, протирая глаза, отворяли окна